Художник звонил из автомата. Он и Клава решили ехать к Русанову немедля, прямо с вокзала, и уже созвонились с ним. Прокурор же художник сообщил только о своем приезде и предупредил, что придет поздно, после двенадцати. О том, что с ним Клава пока умолчал. Узнав, что прокурор едет на дачу, попросил положить ключ в условленном месте. не пугайтесь на сей раз не буду долго злоупотреблять вашим гостеприимством прокурору казалось что тигр на которого он охотился сам подкрался к нему рука его дрожала когда он опускал телефонную трубку на рычаг отдаленная не так страшит как близкое а так то на озере его отделяло несколько дней было время обдумывать и готовиться. Теперь надо было решаться сразу. Ему представилось уже не озеро, а длинный коридор вдоль неоконченной стройки. Этим коридором проходили в их двор. Другого пути не было. Стройка перегородила улицу. Для населения был оставлен узкий проход. После консервации забор Ограждавший проход в одном месте проломали. На обезлюдившей стройке днем иногда играли ребята, а ночью только кошки шныряли меж кирпичей и ржавеющего металла. Если схорониться за забором у пролома, и кирпичом его или куском железа наповал так, чтобы не крикнул, прокурора... Потянула на стройку осмотреть место, заранее облюбовать тяжелый предмет для удара. Но едва дошел он до прихожей, как у парадной двери раздался звонок, резко прозвучавший в пустой квартире. Прокурор вздрогнул. Примнилась, передумал художник и стоит здесь за дверью. смело открыл ее и увидел. Алешина. Лицом исхудал Алешин в лагере, и живот подобрался, но руки и плечи были по-прежнему толстые и слитно переходили в короткую шею. В этой медвежьей слитности была угроза прокурору. Он сделал много зла Алешину, поэтому боялся его и ненавидел. «Ко мне?» — спросил он. отступая и уже догадываясь о причине, приведшей к нему Алешина. Хотелось ему, чтобы Алешин убрался подальше вместе с семьей, поэтому закулисно влиял на милицию, чтобы не прописывала вернувшегося из лагеря, хотя статья, по которой был осужден Алешин, не запрещала прописки в их городе. Алешин неловко шагнул по мусору, озираясь на сырые стены. Смотрел странно, показалось прокурору. — Чего ж молчишь? — Говори, зачем пришел? — спросил он, скрывая беспокойство. — В отношении прописки, — выговорил, наконец, Алешин. — Это ты не по адресу. Пропиской милиция ведает. — Не по закону они. — Милиция закон знает. И зачем тебе непременно здесь жить? — Страна наша велика и обильна. Ты, если подальше уедешь, вдвое больше здешнего заработаешь. Известно, если завербоваться подальше. Алёшин посмотрел через открытую дверь в большую комнату и, заметив на столе рюкзак с покупками, понял, что прокурор, как обычно, уезжает под выходной на дачу. Зачем же дело стало? Вербуйся на восток, либо на север. Можно и на север, только не по закону они. Не по закону, не по закону. Говорю, милиция знает закон. Да какая польза тебе, если оставят? Польза действительно не предвидится. А отдохнуть бы после лагеря по справедливости. Ударником был, документ имеется. Отдохнуть? Прокурор обрадовался. «Хорошо, я поговорю с начальником милиции. Сколько тебе надо? Неделю, две?» «Лишнего не прошу. А ежели, может, месяц, поговорю. Хотя не ручаюсь за месяц». Алешин ушел удовлетворенный, но не обещанием прокурора, а тем, что видел во флегеле. Прихожую только утром оклеили. Стены мокрые. Если сорвать полосу обоев и наклеить обратно другую, в прихожей стоял такой же рулон, никто не заметит, даже рабочие, когда придут в понедельник. А тайник он заложит кирпичом. Этой же ночью решил сделать дело. Люби нельзя сказать «прокурор узнает, ничего не получишь». Да не обязан Алешин с ней делиться, раз она изменила мужу. А муж о ней как беспокоился. Алешину казалось, что, доставая клад для одного себя, он тоже как бы исполняет последнюю волю Николая Николаевича. На покинутой рабочими стройке время остановилось, стало вечностью. и мертвое жило, как живое. Сквознячки ласкали кирпич, скрипел, покачиваясь оторванный лист фанеры. В глазах Тольки, взобравшегося по стремянкам, оживали и перемещались оконные столбы и перемычки. В оконных проемах менялись архитектурные пейзажи. Только поднимался выше и выше, переходя... По доскам опасные пролеты, высота манила, вызывая в памяти стихи, которые он слышал от художника. Я мечтой уловил уходящие тени, уходящие тени угасавшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались, Тем яснее рисовались очертания вдали, И какие-то звуки кругом раздавались, Вкруг меня раздавались от небес до земли. Внизу, на дне глубокой улицы, Автомобильные гудки тревожили пешеходов, Под тополями сгущались тени, А крыши домов, Были светлы и тихи. Слышно шумели крыльями голуби, устраиваясь на ночлег у неоконченного дымохода. Переход от теней и суеты к покою и ясности волновал Тольку. Вот бы показать это красками. Но он понимал, что пока не сумеет. Он лег животом на стену и глянул вниз с высоты пяти этажей. По строительной площадке среди мусора, носилок, ящиков из-под раствора и штабелей кирпича бродил мужчина, сокращенный расстоянием до большого муравья. Мужчина что-то искал, нашел что-то, рубанул им по воздуху. Присмотревшись, только узнал своего врага, прокурора. Прокурор спрятал находку в мусор, Подтащил к этому месту ящик, накрыл, снял что-то с рук и тоже сунул под ящик. Когда прокурор исчез за проломом в заборе, только спустился на землю. Приподняв ящик, тяжелый от приставшего раствора, он узрел увесистую кувалду и истрепанные с красной пылью рукавицы, какими рабочие хватают кирпич. Тени художника и шурупа шевелились на шелковом ковре, освещенном высокой стоячей лампой с голубым абажуром. Вверх по ковру вела тень от папиросного дыма. Колдовской голубоватый свет едва достигал открытого окна, за которым сумеречное небо струилось, как вода, маня вдаль. Мир. Странностей и чудес открывался клаве из глубокого кресла, обнимавшего ее с трех сторон. Изумлял ее рассказ шурупа о том, как он стал врачом в далеком сибирском городе, ради вывески, чтобы занятость показать. Неожиданно показная профессия оказалась много выгодней той, на которую он рассчитывал. Ту пришлось завязать. Рабочего дня не хватало, больные одолевали. И не побили они тебя. Уважали как Бога. Главное — настроение поднять. Тень подвижной руки с длинными пальцами прыгнула по ковру. Из лагерного опыта я хорошо запомнил. Как заскучает заключенный. Смотришь, через пару дней в морг на носилках поплыл. Так же и больному нельзя скучать. С надеждой же по первому разу обязательно полегчает. Бывает и совсем выздоравливают. А если потом хуже станет, больной опять же врача редко винит. Вначале-то я помог ему. Винит себя. Капли пропустил принять, понадеявшись на улучшение. Либо иначе не поберег себя. И кается мне в этом. Отчего ж уехал оттуда? Слишком меня в городе узнали. Ждал заинтересуются, где я раньше работал. А прошлого у меня не было. Общество не терпит такого. Закон природы, чтобы у всякого предмета имелась тень. Закон общества, чтобы у каждого было прошлое. Вот теперь оно у меня имеется. Тот сибирский город — мое прошлое. Да здесь... И позанятнее слух пустили, будто из Тибета я у гималайских мудрецов курс прошел. Людская молва, что морская волна. Шуруп вздохнул. Он глядел невесело и говорил словно по принуждению. Клава не понимала, слава что ли его утомила, молва в тягость или что другое. К известию о поездке следователя в колонию Самому важному теперь событию, — думалось Клаве, — он отнесся безразлично. Гомеопатия не аборты, считается невинное занятие. Да у меня еще и высокие заступники найдутся, землянов сам. Прищемят лапу Круковскому, зря старается. У него могут быть еще и другие подозрения, — осторожно заметил художник. Подозрение есть, а улик нет. Были пулики, он бы тогда за обедом своей гипотезы не выдал, на психику ловил. Клава смотрела на полированную мебель, поблескивающую из темных углов. Ей казалось невероятным, что эти дорогие тяжелые вещи приобретены таким легким обманом. Она верила во врачей, в медицину, даже в народные средства. И ей мнилось присутствие тайны в этом гомеопатическом кабинете с голубым цветом, со стеклянным шкафом, полным пузырьков и баночек. Тоже и художнику обман казался слишком простым объяснением успеха. Действовало еще что-то. Он сказал об этом Шурупу, сославшись на случай с Ларисой. Пальцы Шурупа задвигались, взгляд стал напряженнее. По-видимому, упоминание о Ларисе затронуло его глубоко. «В трудном случае одной надежды мало», — ответил он после долгой паузы. «Надо, чтобы больной понял, что нет такого закона, чтобы ему болеть, что нет над ним никакого закона, что он свободен, совсем свободен. Откуда эти законы, которых человек боится, что они во вред ему?» Сам же человек их и создал. Прежде богов создавали, а нынче законы. Лариса Дмитриевна, шуруп бережно произнес это имя, поняла, что свободно. Клава заметила, как просветлел открытый глаз художника. Это была как раз та вера, к которой и он пришел. «Верно!» — подтвердил он обрадованный. «Я это тоже понял. Человек свободен как божество, создавшее его. И божество не создаст вредного, не может создавать вредного по своему существу». «Божество?» — в глазах над высокими скулами блеснула насмешка. «С божеством не доводилось встречаться». — С ним все встречаются, — возразил художник с конфузливой улыбкой. — Божество — это любовь, разум, добро. — Добро оно со злом пополам, и дураков больше, чем умных. Шуруп помрачнел, не желая продолжать этот разговор, пошел на кухню. Принес коньяк, посуду, закуску. — Ты что ж, так один и живешь? — спросила Клава. — А кому я могу открыться? — Кому полюбишься? — Он же говорит, божество — это любовь. — Потому мне и любовь не встретилась. Только едва успел домой попрощаться с матерью, Дарья уезжала в деревню за мешуткой. С ней был тяжелый багаж гостинцев для родных. Вместе с отцом они проводили ее на вокзал. Вернувшись после ужина, отец снова растопил плиту, поставил ведро с водой, достал пакет муки. «Клей будешь варить?» — спросил только. «Вон!» — отец указал на отставшие обои над дверью. «Ведро на пустяковину?» — удивился только, но промолчал. и о прокуроре не рассказал, заметив, что родитель не расположен беседовать. Как всегда в эти теплые вечера, он отправился на сквер, где парни и девки плясали под гармонику до рассвета. Но, проходя вдоль забора стройки, остановился у пролома и нырнул в него. В лунном свете неоконченное здание было еще живее, чем днем. Стены высились, как легкие декорации, напоминая только шекспировскую драму. Та же таинственность под голыми балками, в темных проемах, как и в замке датских королей. Волшебно сиял мусор с бочкой извести и сопрокинутым ящиком. Рядом лежала зубчатая тень забора. Луна одалживала окрестности свою притягательную силу. Поднявшись по двум стремянкам, только остановился перед доской, перекинутый через непроглядный мрак. Над головой, сквозь пересечение балок, просматривались дрожащие звезды. Путь к ним был опасен. Только обернулся к оконному проему, измерить на глаз высоту. И на сияющем мусоре увидел огромного жука. Прокурора. Прокурор. Нагнувшись над ящиком, вытаскивал спрятанное. Только не пугали темные углы воображаемого замка, но шекспировский злодей, перешедший со сцены в реальный мир, внушал трепет. Только следил за ним, замирая от страха. Взмахнув несколько раз кувалдой, прокурор перешел к пролому в заборе, но не ушел в него. Остал около. Тень забора скрыла его. Только казалось, что он растворился в темноте, исчез. Но он появлялся снова всякий раз, как по деревянному настилу за забором слышались шаги. Дав пройти пешеходу, он просовывался в пролом, смотрел вслед и опять возвращался в тень. Поджидает кого-то, бандюга понял только. Если короли совершают преступления, казалось естественным, что и прокурор может быть бандитом. Ожидая характерного с остановками шага и стука палки, прокурор, волнуясь, выглядывал из укрытия и на другие шаги. При этом, попадая в свет луны, отворачивал рукавицу, смотрел на часы. Он стал на пост позже, чем рассчитывал. Задержался за преферансом у начальника милиции. Преферанс этот был его алиби, нельзя было выказать торопливость. Все же успел до полуночи, а художник сказал, что придет позже. Однако мог прийти раньше. Может быть, он уже там, беспокоился прокурор, но не шел домой проверять. За то время, что он будет ходить, художник может пройти. деревянный проулок. В теплую лунную ночь прокурор дрожал от нетерпения и опасности, как от холода. Одна мысль лейтмотивом перемежалась с другими, как, развернувшись ловчее, ударить сильнее, чтобы враг не вскрикнул. Художник был ему враг. Враг еще в молодые годы, в армии. Он бы застрелил меня тогда, если бы не Маруся, — вспоминал прокурор столкновение из-за еврея. А нынче еще опаснее, хоть и ослеп. Не мне только, советской власти опасен. Не зря сдружился с деклассированным элементом, с ворами. Унимая дрожь, прокурор убеждал себя, что его личный интерес совпадает с государственным. Стрелка... приближалась к половине. Решимость прокурора слабела. Оставив в тени забора кувалду и рукавицы, он скользнул в пролом и пошел по насланным доскам к дому. Во дворе за темной громадой с отсвечивающей крышей и антеннами сочило свет на маслянисто-яркую темно-зеленую листву и жирную черную землю одинокое окно флигеля. Опоздал. Прокурор съежился, судьба помогала художнику. Светило окно прихожей. Зачем он свет зажег? Все равно не видит, подумал прокурор. Ему не хотелось сейчас встречаться с художником. Он тихо взошел на крыльцо, повернул ключ в замке, еле лязгнув. В мрачном свете прихожей увидел Алешина, обмершего неуклюжего, с металлической шкатулкой в руке. Мстит бомба, — молниеносно решил прокурор и сунул руку в задний карман. — Клади на пол, гад, и руки на голову! — прокурор наставил на Алешина пистолет. Опуская медленно шкатулку, Алешин не увидел, как позади прокурора взметнулась кувалда. Вслед за шкатулкой прокурор глухо стукнул опол. Кровь из его виска пунцовым цветком украсила замусоренный, закапанный побелкой паркет. Над ним, неловкие еще, не осмыслившие происшедшего, стояли лицом к лицу Алёшин и только с кувалдой. Убил. Никак убил ты его, потерянно произнес Алешин. загада ему падла лицо только было безумно от ненависти Алёша опустился на колено оттянул кверху века у лежащего покойник и есть хрен с ним ведро возьму только узнал ведро в котором отец варил клей а ящик его не надо не его ящик после скажу алёшин Погрузил шкатулку в ведро. Они уже вышли на крыльцо, когда, только сообразив, что свет в запертом флигеле может утром привлечь внимание, вернулся и повернул выключатель. Тьма хлынула в комнату, поглотила формы предметов. Ненадолго. Рождался самый длинный день лета. Светлело окно, тьма сжималась и разрывалась, образуя тени. Обозначились очертания вещей. Раздвинутая стремянка стояла в ожидании. На полу отдыхала кувалда. Создание человека отражали отчетливые идеи. Но непонятно было, какую идею отражал труп человека, лежащий на мусоре с пистолетом в руке. Он казался... Мертвее кувалды, мертвее лестницы, хотя в нем еще происходили процессы, изменявшие его. Холодела и твердела кровь, сравнивая с температурой воздуха, разлагались ткани, росли волосы. Труп принадлежал хаосу, а не миру идей. Клава испугалась его. Она вошла первой. Начальник застрелился. Пистолет ввел ее в заблуждение. Нагнувшись над лежащим, художник нащупал кисть тяжелой окоченевшей руки. Пульса не было. Клава расстегнула рубашку послушать сердце. От неожиданности ей стало еще страшнее, когда она узрела серебряную пластинку. «Иконка! Верующий начальник!» Разглядев изображение, повеселела. «Медведь! Вон кому!» Советский начальник молился. «Медведь?» Художник вспомнил красивого солдата из далекого, будто чужого прошлого. Он долго ощупывал пластинку. «Интересно, почему он убил себя?» «По службе чего-нибудь. Врача вызвать предложила Клава. Перенесем его сначала на кровать». Ох, и тяжело же было упитанное гладкое тело прокурора. Божество приманка для слабосильных, бормотал шуруп, оставшись один. Он не задержал гостей, когда побелело окно. Не терпелось скорее наедине разобраться в своем положении. Известие, привезенное ими, значило для него много больше, чем он показал. Ни Круковского он испугался, это он им правду сказал. Но он солгал, что не встретилась ему любовь. Встретилась Лариса. Ее большие зеленоватые глаза и короткая прическа, как у мальчика, были с ним неотступны. И сейчас его мучило, что не открылся он ей, в тот бездонно глубокий вечер, когда она рассказала ему об анонимном письме и не поехала на дачу, а пробыла у него до утра. Он побоялся потерять ее любовь, ее уважение. Теперь, когда Круковский начнет против него дело, ему придется отрицать кражи, и Лариса поверит ему, а не мужу. Но правда-то будет Круковского, Хоть и не сможет доказать. А я перед ней буду вечный обманщик, Хоть она и не будет знать. Поганая получится жизнь. В первый раз Шуруп боялся обмана, А открыться теперь Ларисе Значило каяться перед ней в том, Что он ее обманул. Стыдно и поздно. Утаив от нее свою игру, И что был вором, он признал свою вину перед обществом. Выказал слабость, трусость, и теперь уже не мог предложить Ларисе быть соучастницей его лжи. Да она бы теперь и не согласилась, скорее утопилась бы. Божество? Нет, ничего такого. Жизнь игра. Есть игроки сильные и слабые. И один над нами Господь. Случай. Все. Точка. Шурупу проигравшему игроку оставалось одно — уйти из игры по правилу сильных. Он открыл письменный стол и вынул револьвер. «Меня не будет и следствия не будет. Ларису не опозорю. Слава за мной останется, а Шуру поглядел кабинет. Государству пойдет. Власть, как хозяин Майдана, не бывает в накладе. Он вспомнил о большом чемодане. Нет, его нельзя оставлять. С ним Круковский, пожалуй, и против мертвого заведет дело, докажет свою гипотезу.